Глава десятая Фраскати. Вилла Пиколамини. Первое апреля. Недаром солнце садилось в тучи. В эту ночь разразилась такая гроза, какой я сроду не видывал. Несмотря на толщину стены мои маленькие окна, отчего всякий внешний шум должен бы, казалось, отдаваться здесь глуши, я думаю, что вилла Пиколамини улетит в пространство по которому носились вчера мои изумленные взоры. Я, однако же, заснул, но мне снилось, будто я на корабле, который рассыпался в дребезги. Сегодня идет частый, но мелкий дождь. Колоссальный пейзаж, который я вам описывал, более не существует. Не видать ни Дженаро, ни Саракты, ни базилики Святого Петра, ни Тибра, ни моря. Все туманно, как парижское утро». Я едва различаю дома в раскате подо мною. Надо бы на вам сказать, что вилла Пиколамини, лежащая на одной из оконечностей города, расположена на верхней площадке естественных зеленеющих уступов, которые мне очень хочется осмотреть поближе. Мариучия принесла мне чашку хорошего молока. Пока я вынужден сидеть дома, я расскажу вам о некоторых обстоятельствах, пропущенных мной во вчерашнем бюллетене. Речь идет о поездке в Тиволи, о которой я намекнул вам, но приключения, которые кажутся мне сегодня до того странными, что мне сдается, будто я видел все это в бреду моей болезни. Я люблю странствовать по живописным местностям или один, или с артистами, но семейство «Б» решило отправиться в Тиволи 26-го прошлого месяца и меня взять с собою. Бремьеры не пригласили, хотя и для него нашлось бы место в коляске». Я предложил было разместиться с кучером на козлах, но от моего предложения уклонились, и, видя, что дамы этого не желают, в особенности леди Гэриет, я не настаивал и, естественно, не предупредил брюмьера, как прежде был намерен, что и ему есть возможность отправиться с нами. Дорога казалась мне страшно скучной до Сальфатары, где начинается геологически интересная местность. В воздухе было то жарко, то прохладно, леди Гэриет и ее племянница. Непременно хотели, чтобы лорд Б и я восхищались поэзией и красотой равнины, а я находила, что она несносна, и дорога по ней утомительно скучна. Мы ехали, впрочем, не тихо. Лорд Б купил четверку отличных местных лошадей. Здесь славная порода, они невелики. И хотя плотные, но не тяжелые. Прытки на бегу с огоньком и вполне сносны. Мастью они бывают обычно вороные, шерсти мелкой и гладкой. Голова у них неказистая, нога похожа несколько на коровью, но проще стать и хороши. Часто бывают они норовисты, и на каждом шагу и во всякое время можно встретить и в Риме, и его окрестностях. Нешуточные ссоры этих животных с человеком. Здешние всадники и кучера очень смелы, но вообще обращаются с лошадью скорее бойко. Круто, упрямо, чем искусно и разумно. Несчастные случаи, однако же, здесь редки. Лошади крепки ногами и, не спотыкаясь, спускаются по мостовой из плетника с самых крутых съездов на холмах столицы. Вчера я заметил лорду Бэ, который в первый раз объезжал эту четверку, что тип этих лошадей тот самый, что у лошади Адрияна из позолоченной бронзы на дворе Ватикана. Лорд говорил мне, где именно в церковной области водится эта порода, но я забыл. Это, я думаю, не же ребята этой породы, пасущиеся в степи. Все чахлые, равно как и их матки. Быки здесь также малорослые и некрасивы, хотя и принадлежат к прекрасной породе скота, молочно-белой масти с огромными крутыми рогами. Их употребляют для перевозки тяжестей и на земледельческих работах в Нагорных странах. Эта порода не такая рослая, как рогатый скот во Франции, но тонкость стати шерсти, красота ног и головы должны бы служить моделью для живописцев, При изображении этих животных на картинах. Однако же на картинах римской школы мы чаще видим буйволов. Вероятно, как животных более странных форм. По-моему, эти буйволы – прибезобразные. Эта порода белых быков происходит, как мне говорили, из Венецианской области. Но чрезмерное развитие рогов, как мне кажется, есть уже перерождение, следствие влияния местных условий почвы и климата и скорее признак слабости чем силы здесь пашут на чем попало на быках на коровах на ослах и на лошадях пашут небрежно не заботясь о стоках для воды не принимая должных мер против загрязнения воздуха не разрыхляя как следует земли земля здесь плодородна климат благоприятный но для хлебопашцев все дело в том чтобы скорее закончить работы и по возможности недолго оставаться в этой зараженной стране они все не здешние кочующие паденщики. Они ночуют в продолжении полумесячной работы своей, в развалинах или под соломенными навесами, которые служат путнику убежищем в степи. Окончив кое-как работы, они спешат уйти, ищут заработков в более здоровых местах и возвращаются сюда не раньше, как ко времени жатвы, оставляя зерно по печеньям природы и не заботясь о посеве, пока он не созреет. Животные, брошенные в степи почти с той же беззаботностью, как и семена. Очевидно, терпит от влияния атмосферы. В местах, лежащих выше уровня этой зараженной страны, скот, равно как и растительность, рослее и красивее. Из домашних животных здесь красивее всех козы. Большое стадо коз кашмирской породы прилегло отдыхать близ дороги и спокойно спало, когда мы подъехали. Посреди молодых коз спало также дитя, завернутые в козью шкуру. Услышав стук приближающегося экипажа, все проснулось. Все вскочило в один прыжок, и вихрем понеслось по равнине, как волна белого шелка. Катилось стадо по ровной поверхности степи. Молодые козы крупными прыжками подавались вперед. Старые неслись, распустив по ветру блестящую бахрому своей шелковистой шерсти. Молодые пастухи также белые, потому что единственные их одеждой были козьи шкуры. Бежали вслед за стадом, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь на ноги и задыхаясь от быстрого бега и страха. Мы остановились, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Я вышел из коляски и сумел успокоить мальчика-пастуха, который позволил мне взять на руки маленького козленка, чтобы показать его мисс Мидоре. Здесь начинается, милый друг, мое странное переключение. Прекрасная Мидора усадила козленка на колени, ласкала его, кормила хлебом, играла с ним, пока лорд Бен не вышел из терпения и не напомнил, что время проходит. И что дай бог за осмотреть смотреть нас скрытивали и, и возвратиться в Рим. Отдавая мне животное, она устремила на меня странный взгляд и потом, откинувшись вглубь экипажа, закрыла платком лицо. Это движение навело меня на мысль, что неприятный запах козленка заставил ее поднести к лицу платок, опрысканный духами. Я поспешил возвратить козленка пастуху, который не забыл протянуть ко мне руку, ещё прежде, чем я опустил мою в карман чтобы вынуть для него несколько боек. Когда я снова сел в коляску, я увидел, что мисс Мидора рыдала. Тетка ее старалась ее успокоить. А лорд Бен освистывал какое-то лило-бурелло с видом человека, смущенного смешной сценой. Это непонятное положение смутило и меня. Я осмелился спросить, не нездорово ли мисс Мидора. Она сейчас же отняла платок от лица. И, взглянув на меня как-то странно, сквозь крупные слезы, еще дрожавшие в глазах ее, весело отвечала мне, что она никогда не чувствовала себя так хорошо, как теперь. «Да-да», — поспешила сказать леди Б. «Это ничего. Это нервный припадок». «Какое мне дело?» — подумал я и через несколько минут приискал благовидный предлог, чтобы пересесть на козлы, чего мне давно уже хотелось. И это желание очень усилилось со времени странной сцены, в которой я играл нескромную роль безучастного и, следовательно, лишнего свидетеля. Немного далее мы остановились, чтобы осмотреть озерки винного камня и окружающие их любопытные серные кристаллы. Вообразите себе миллионы маленьких вулканических конусов, из которых каждый имеет свое главное жерло и окружные отверстия. Это миллионы миниатюрных этн. С первого взгляда... Эти крошечные сопки похожи на особый вид растений, окаменевших на корню, а потом покажутся вам жидкостью, мгновенно окрепнувшей в минуту самого сильного кипения. Вокруг этого поля кратеров и по берегам этих луж мутной воды, называемых озерами, стоят грядами другие необъяснимые сталактиты, принимаемые здесь за окаменевшие растения. «Я не очень верю этим догадкам» и полагаю, что это так же, как и соседние конусы, продукт вулканической прихоти. Отверделы брызги кипевшей грязи, смешанной серой. Я осматривал этот феномен с большим любопытством, отломил несколько образчиков и немало удивился, видя, что мисс Мидора опять расплакалась. Тетка пожурила ее немного и поспешила увести в экипаж. — Пойдем, — сказал мне лорд Б. — Если это вас так интересует... «Мы с вами, пожалуй, опять сюда приедем. Вы видите, что у моей любезной племянницы припадок сумасшествия». «В самом деле?» — воскликнул я в смущении. «Эта девица подвержена...» «Нет-нет», — возразил смеясь лорд Б. «Она не настоящая сумасшедшая. Она только дурачится, как и моя жена, которая придает этим странностям слишком большую важность. А вы сами хорошо знаете их причину». «Я ничего не знаю, уверяю вас». «Вы ничего не знаете?» — спросил меня лорд Б., останавливая меня и глядя мне пристально в глаза. «По ничего не знаете? Честное слово!» — отвечал я непринужденно. «Хм, это странно», — возразил он. «Мы поговорим об этом. После, если представится случай». И не дав мне времени расспросить его, он повел меня к коляске и принудил уступить ему место на козлах, под предлогом, что сам хочет править лошадьми чтобы попробовать, не слишком ли они перетянуты уздой. Вы понимаете, что я опять сидел как на иголках. Мои английские дамы сначала хранили молчание. Леди Бэк, казалось, была смущена не менее меня. Племянница продолжала плакать. Вынужденный по уверениям леди б принять это за нервный припадок, я не мог придумать, чем бы тут помочь. Я то поднимал, то опускал стекла. Раз, чтобы впустить свежий воздух. Другой, чтобы охранить от пыли. Мы стали подниматься шагом в гору, поросшую тысячелетними оливковыми деревьями. Я предложил выйти из экипажа. Да, мы с удовольствием приняли мое предложение. Но леди Гэриет, довольно полная, скоро утомилась и опять села в коляску. Лорд Б. оставался на козлах и понукал лошадей. Кучер тоже слез на зим. А мисс Мидора, лениво шедшая позади, вдруг побежала, будто укушенная тарантулом и пустилась легкая, сильная и грациозная по крутой извилистой дороге. — Славная женщина! — сказал наивно кучер с бесцеремонностью, свойственной итальянцам всех сословий, обратившись ко мне с братским дружелюбием. — Славная женщина! От души поздравляю вас, барин! — Ты ошибаешься, друг мой! — отвечал ему я. — Эта красавица не жена моя. Она еще девушка, вовсе для меня посторонняя. — Я знаю! — Отвечал он спокойно, без всякого спроса, вынимая у меня изо рта сигару, чтобы закурить свою. Я нанялся к этим англичанам на лето, и знаю, что она вам чужая. Но вся наша дворня, да и весь Рим, знает, что вы на ней женитесь. Так потрудитесь сказать, любезной и своей дворне, и, пожалуй, всему Риму, что ваше предположение — сущий вздор и бессмыслица. Я ускорил шаги свои, вовсе не собираясь слушать последствия глупой болтовни Даниэллы, и сплетен ее помощника Тартальи. Мне было досадно, что эта челядь отводит мне такую глупую роль, и я старался забыть это, шагая по дороге. Эта новая забота вовсе не кстати развлекла меня в то самое время, когда очарование начинало овладевать мною среди этой поистине удивительной местности. Гора была покрыта ярко-зеленой травой, а древние оливковые деревья сглаживали свои причудливые формы и судорожные изгибы своих ветвей, под бархатной оболочкой свежего мха. Оливковое дерево некрасиво, пока оно не доросло до этой колоссальной дряхлости, которую оно сохраняет по несколько веков, не переставая быть плодородным. В Провансе оно чахло. Это пуки беловатых листьев, которые кажутся издалека клочками седого тумана. Здесь оно достигает огромных размеров и осеняет сквозной тенью, просевая солнце золотым дождем через частую решетку своих полуобнаженных ветвей. Его растреснутый ствол разветвляется со временем, на восемь или на десять огромных отщепин, вокруг которых обвиваются, как встревоженные змеи, новые отпрыски сильных корней. Такой лес приводит на память очарованный лес Тасса. Невольно мнится, что и эти деревья — заколдованные чудовища. И вот того и гляди, оживут, зашевелятся, заревут, заговорят, но не в помыслах этого итальянского поэта, не в здешней природе. Нет настоящих, действительных ужасов. Зелень слишком прекрасна, а ясные синеводали, виднеющиеся сквозь плетень древесных ветвей, такого нежного колорита, что не бросит мрачные тени на грезу воображения. Здесь, как в поэме Тасса, предчувствуешь благотворное влияние фей, всегда готовых превратить огненных драконов в цветочные вязи, а тернистый кустарник — в обольстительных нимф. Так мечтал я, когда прекрасная убежавшая вперед Мидора, о которой я совсем было забыл, появилась вдруг на повороте горной тропинки, выпрыгнув внезапно из дупла разветвленного дерева, где ей вздумалось притаиться. Я вздрогнул, а она бросилась ко мне веселая, смеющаяся, как будто с ней отроду не было нервных припадков. В эту минуту она действительно была во сто раз прекраснее, чем мне казалось прежде. Излишняя мелочная заботливость о себе, которую я невольно приписываю чрезмерному самолюбию, всегда портила ее в моих глазах. Она всегда слишком хорошо одета, слишком хорошо причесана, и цвет ее лица всегда слишком свеж, слишком неизменен. Эта красавица из слоновой кости и перламутра, которая беспрестанно меняет платье, ленты и ожерелье, никогда не изменяя своего образа. Я часто очень искренне говорил Брюмьеру, что неизменная красота мисс Мидоры надоела мне до смерти. В эту минуту она была совершенно иная. Слезы подернули оттенком утомления ее прекрасные глаза. Ее щеки, оживленные от ускоренного движения, покрылись румянцем, менее ровным, но более жарким, чем обыкновенно. Кожа ее утратила всегдашнюю сухость и приобрела больше жизненности. Взоры сияли влагой чувства. Бегая, она потеряла заколку с головы, ее коса рассыпалась по плечам. Может быть, она и спрятала в карман свою накладную косу, но и ее собственных волос было довольно, чтобы не нуждаться в поддельных. Ее не украшало уже неумолимые диадемы приглаженных волос, лоснящиеся, как полированный черный мрамор на беломраморном челе ее. Это были ее природные волосы, рассыпавшиеся, как волнистые лучи сияния, на ее розовые, трепещущие жизнью плечи. Вероятно, она заметила в моих глазах признаки удивления красотой ее, потому что подбежала ко мне дружески и взяла меня под руку с естественностью вовсе не похожей на всегдашние презрительные ужинки. «Что вы задумались?» — спросила она меня. «К чему так удивились, когда я выскочила из дупла?» Я рассказал ей, как размечтался об очарованной роще Тасса и как появление ее совпало с воспоминаниями об этих волшебных вымыслах. «Вы хотите сказать, что я показалась вам просто-напросто колдуньей? Мне, впрочем, нечего жаловаться. Только в таком виде и можно вам понравиться. Что вам вздумалось присваивать мне такую странную мысль? А ваше восхищение прачкой серебряного ключа? Единственное существо моего пола, которое понравилось со времени вашего приезда в Рим, вами же прозвано Севиллой». «Так вы думаете, что с точки зрения волшебства я хочу приравнять вас к семидесятилетней старушонке?» «Что вы сказали?» — прервала она меня, стиснув мою руку своими выточенными пальцами. «Этой женщине семьдесят лет?» «Позвольте, но разве я не сказал этого, описывая ее прелести?» «Нет, вы не говорили!» «Зачем вы этого не сказали?» Этот странный вопрос, сделанный тоном упрека, до того смутил меня, что я не знал, что отвечать. Она вывела меня из затруднения, прибавив сама. «А Даниэлла?» «Что скажете вы о Даниэлле?» «Не правда ли?» «И она немножко похожа на чародейку». Мне этого никогда не приходило в голову. «Да оно ей и не нужно. Она, по-моему, и без того хорошенькая». «А, вы соглашаетесь, что она вам нравится?» «Я это и прежде говорила. Надо бы быть безобразной, чтобы вам нравиться». «Так, по-вашему, Даниэлла безобразна?» — Отвратительно, — отвечала она с видом царицы, которая ревнует ко всякому, хотя немного сносному существу на всем пространстве своих владений. — Перестаньте, вы слишком взыскательны, — отвечал я, смеясь. — Вы хотите, чтобы на тех, кто не лучше вас, не смели и смотреть? К чему после этого глаза? Их придется выколоть и навек отказаться от живописи. — Это комплимент? — спросила она с видимым волнением. — Комплимент? та же насмешка, а насмешка — оскорбление. Вы правы. Это не комплимент, но слишком избитая правда. Я не должен бы говорить вам ее. Вы, вероятно, до скуки ее наслушались. В этом отношении вы меня не избаловали. Но доскажите вашу мысль. Вы знаете, что я не дурна, но вам не нравятся черты моего лица. Я думаю, что я любил бы их, столько же, сколько им удивляюсь если бы они были всегда попросту прекрасны, как теперь». Побуждаемый ее настоятельными вопросами, я увлекся и высказал ей, что, по-моему, она всегда слишком старательно убрана, будто оправлена в рамку, слишком прикрашена, и вместо того, чтобы походить на самое себя, то есть на истинно прекрасную, восхитительную женщину, она только и хлопочет, как бы поделать в себе сходство с каждой принаряженной женщиной с типичными образцами аристократического круга, с манекенами, стоящими на выставке у магазинов мод и ювелирных изделий. «Вы, кажется, правы», — сказала она после минутного задумчивого молчания и срывая с себя брошку и браслеты работы знаменитого Фроман Морриса, истинно художнические произведения, на которые именно я никак не решился бы восставать, она бросила их в лес с орденопальским радостным увлечением». «Вот удивительная выходка», — сказал я, бесцеремонно отпуская ее руку, чтобы поднять эти драгоценные предметы. «Простите мне, как артисту, мой упрек за презрение к такому художественному произведению. Я не без труда отыскал эти вещи и подал их ей». Но она, отталкивая их рукой, сказала с гневом. «Оставьте их у себя. Мне они больше не нужны». «Да для кого же мне оставлять их у себя?» «Для кого хотите. Пожалуй, хоть для Даниэллы». Когда она разрядится, она перестанет нравиться вам, как и я. Я отдам их ей сегодня вечером, чтобы она убрала их в вашу шкатулку», сказал я, спрятав в карман эти драгоценности. «Вы жестоки!» — воскликнула она. «Все ваши ответы холодны, как лед!» И, покинув меня, она опять побежала впереди экипажа, оставив меня в изумлении от ее вспышек. «Что происходит в этой странной девичьей головке?» Вот вопрос, которого я до сих пор не могу разрешить. Когда коляска догнала ее, она была спокойна и весела. Она всегда скоро успокаивается, после волнений, которые, как перелетные птицы, на миг посещают ее сердце.